Ответом был вежливо-холодный наклон, красивый, хоть и отяжелевший уже головы. Фолк увидел, как вздрогнули изрядные складки жира на шее и подбородке Отдрун. В груди его вдруг ожило, казалось, забытое чувство. Эта женщина чем-то очень напоминала ему незабвенного дядюшку-паладина. «Прошу к столу», — любезно произнесла Отдрун, холодно улыбнувшись. Обед будет с минуты на минуту. Какое вино предпочитают гости? Красное гондорское или белое форносское? Знаете, задушевно повернулся к ней Торин. Нам бы пивка, все эти вина. Пусть их пьют важные господа, а мы народ простой. Хорошо. Она повернулась и скрыла за дверью. Фолка перевел дух. Как Хорошо. Что гном догадался просить пива, — подумала. Она явно обрадовалась тому, что ее не вводят в лишние расходы. Не таким представлял фолку свой первый обед в Анну Миносе. Позади остался трудный и небезопасный путь. Рядом сидели надежные, проверенные друзья. Хотела сказать что-то очень теплое, может быть, чуть-чуть грустное. Всегда грустно, когда кончается дорога но не сидеть вот так, чинно погрязав салфетку и осторожно цедить вежливые фразы. И рогвол как-то сник. Только Торин кружка за кружкой заливал в себя пиво. Разговор поддерживал одна только Оддрун. Спрашивала о погоде, осведомлялась у Фолка о ценах на ярмарках его страны и интересовалась, как понравился ему город. Хоббит отвечал неуверенно — Запинаясь, он ощущал неотчетную робость перед этим негромким, вежливо-холодным голосом, натянутой улыбкой и тщательно скрытой неприязнью в узких глазах. «Где же ты намерен разместить их, Рогволд?» — повернулась от Друн к Ловчему. «Ты же знаешь, у нас места мало. Удобно ли будет гостям в той маленькой комнате? Не беспокойтесь, почтенная хозяйка!» — тропливо произнес Столин, виде побледневшие лицо Рогволда, и не давая ему произнести ни звука. — Мы с моим другом Фолко намерены остановиться в гостинице. У нас очень много планов и дел. К нам должно прийти много народу, и стеснять вас мы никак не можем. — Ну, что вы, что вы, вы нисколько нас не стесните! — заулыбались губы Одрун, но глаза ее сказали внимательно наблюдавшему за ней хоббиту совсем другое. — Тогда надо вас хоть накормить получше. Обед продолжался целых два часа. Отдрун знала толк в кухонных делах и подчевала гостей на славу. Фолков все время упорно ловил взгляд Рогволда, и старый ловчий столь же упорно отводил глаза. Кончили после того, как Отдрун, заметно повеселевший и подобревший, Сообщил, что гном уничтожил последнюю крынку пива, после чего Фолко понял, что пора потихоньку выметаться. Толин, очевидно, утолил свою жажду и слегка соловил Рогвол пошел провожать, но с ним увязался и Отдрун. Всем троим друзьям было неловко, фолка не знал, что сказать. — Советую вам пойти в Рог Арахорна, — обратилась к ним Отдрун. Там отлично кормит и комнаты хорошие, а кроме того, там сейчас живет немало гномов. Торин кланялся, благодарил, прижимая руки к сердцу. А напоследок, когда они уже передали Рогволду карлика и ловчий, на мгновение оказался вне поля зрения всевидящий дом правительницы, Торин сунул ему в руку мешочек с золотом. «Ты сдержался, Рогволд!» — торопливо сказал гном. «Возьми!» Пусть это будет нашим общим запасом на черный день. Мы идем в Роккара Хорна. Ты всегда можешь найти нас там. Простившись, Фолку и Торин спеша поехали по улице. Они молчали, пораженные увиденным. У гнома презрительно кривились губы, а Хоббиту было очень грустно и не по себе, Он не мог даже вообразить ничего подобного. Рогволд, такой сильный, смелый, это от друн Что она у него делает? По какому праву? Фолко ехал, понурившись, уставясь в серые камни мостовой. Его боли не занимал ни город, ни горожане. Дурное место, если здесь так обращаются с теми, кто был добр к нему. «Фолко, стой! Куда ты?» Вот он, Рок Арахорна.